Эраст Петрович пошевелил руками и ногами, прислушался к себе, но ничего тревожного не обнаружил, если не считать некоторой скованности в сочленениях, как если бы после тяжелой физической работы или контузии. Тут же все вспомнилось. Баня, прыжок с крыши, городовой.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 пустоту. Приходилось признать, что хитрый петербуржец вышел из затруднений изобретательнее и проще. Пожарский открыл платяной шкаф и стал бросать на кровать одежду. «Выберите из того, что подойдет». «Пока же пояснить мне вот что. Тогда в шестом номере вы сказали, что ожидаете разгадки в самом скором времени. Значит ли это, что вы предполагали возможность нападения? Оно должно было вам выдать предателя. Фандорин помедлив кивнул. И кто же им оказался? Князь испытывающий смотрел на статского советника, который вдруг сделался очень бледен. Вы еще не ответили на все мои вопросы. Наконец вымолвил он.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 одновременно гораздо сложнее и гораздо проще, чем мы о них думаем. «Так выдавала все-таки Диана?» — ахнул Фондорин. «Не может быть. Она, она, голубушка. Психологически это объясняется очень легко, особенно теперь, когда выяснились все обстоятельства. Вообразила себя и повелительницей мужчин». Ее самолюбие чрезвычайно льстило, что она верте судьбами грозных организаций самой империи. Полагаю, Диана испытывала от этого не меньше эротическое наслаждение, чем от своих амурных похождений. Точнее, одно дополняло другое. Но как вы сумели заставить ее признаться...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 А страх и раскаяние разыграла, чтобы я ее не арестовал. Рассчитала, что я захочу ее использовать для поимки террористов. И правильно рассчитала. Умное бестие, не отнимешь. Еще поди посмеивалась над моим триумфальным видом. — Так это вы сказали ей, что мы с вами будем в шестом номере, — просветлел лицом Ираст Петрович.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 На сей раз я поступил умнее, оставил приглядывать за ней своего человечка. Один тут возле вас дежурил, второй Диану стерек. Однако откуда все-таки она узнала про шестой номер? Вернулся к неприятной теме пожарской. Вы никому не говорили, в охранном или жандармском. Наверняка, кроме Бурляева и Сверчинского, есть у нее кто-то еще. Нет.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 и межзубцов Семеоновского монастыря. Архимандрит уже дал благословение ради такого богоугодного дела. Как войдут, запечатаем и переулок. Обойдемся без жандармов. На рассвете из Петербурга прибывает летучий отряд, я вызвал. Это настоящие мамилюки, цвет департамента, лучшие из лучших. Ни один боевик не уйдет, истребим всех до единого».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 План и риск вполне умеренный. Фандорина сейчас одолевали чувство посильнее страха. Грядущая операция, риск, пальба — все это было пустяками по сравнению с тяжестью, которая навалилась на Эраста Петровича. Вторжение боевиков никуда-нибудь, а именно в шестой номер, могло иметь только одно объяснение.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 Один раз выводил ватер-клозет, два раза просила воды. Более ничего-с. Ясно, Коржиков, можешь возвращаться в гостиницу, отоспись. Мы тут с его высокородием сами справимся. И заговорщицки подмигнула Расту Петровичу, от отчего у последнего возникло секундное, но очень сильное желание взять глумливца двумя руками за шею и переломить на ней позвонки, что соединяют дух с телом.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 Князь достал из кармана нож, чиркнул по веревке, и труп грузно повалился на пол. С неживой грацией тряпичные куклы встряхнув руками, тело ткнулось лбом в паркет, и теперь уже в самом деле стало совершенно неподвижным. А черт! Пожарский присел на корточке, расстроенно подсокал языком. Свою полезность она исчерпала, но все равно жалко. Незаурядная была особа.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 не несчастной уродиной, а писанной раскрасавицей, которую только может представить мужское воображение. — Бррр! — передёрнулся Глеб Георгиевич, глядя на страшную маску, и пожаловался. — Вам-то что? — А я как подумаю, что вчера полдня ублажал этакое чудище. — Мороз по коже.